Глава сороковая. На этот раз я не взяла с собой кость, и, поднимаясь по крутому склону холма, а потом спускаясь в мир кромешной тьмы, я заставляла себя двигаться, переставлять ноги. Состояние Риза было не лучше, я это чувствовала. С момента переброса на остров прошло, наверное, часа два. Я стояла перед Косторезом, И сегодня у древнего бога смерти был облик моего будущего сына. «Выбери себе другую плату за помощь», — сказала я. В фиолетовых глазах Костореза что-то сверкнуло. «А почему верховный правитель остался в коридоре?» — невинным голоском спросил он. «Он не жаждет тебя видеть». Отчасти так оно и было. Рис полагал, что удар по самолюбию Костореза может принести нам пользу. «Ты пахнешь кровью и смертью». Косторез вдыхал полной грудью, наслаждаясь этими запахами. «Выбери что-нибудь другое вместо Урбаса», — повторила я. Король знал наши истории и наших потенциальных союзников. Во мне теплилась надежда, что о визите к костарезу он не узнает. «Я желаю получить свое окошко в мир и больше ничего». Я едва не сжала кулаки. Нет, нельзя поддаваться эмоциям. «Я могла бы предложить тебе великое множество других вещей», — тихо и вкрадчиво произнесла я, уговаривая его как капризного ребёнка. «Ты испугалась потребовать зеркало», — заключил Косторес и совсем по-детски наклонил голову. «Почему?» «А ты его не боишься?» «Нет», — простодушно ответил Косторес. «Ризент, ты тоже боишься этого зеркала?» Риз не удостоил его ответом, хотя вышел из темноты и остановился в проёме двери. Увидев грязь, запёкшуюся кровь и помятую одежду, Костарес вздохнул. — В таком виде ты мне нравишься гораздо больше. — Выбери себе что-то другое, — в третий раз произнесла я, мысленно добавив. Я больше не намерена выполнять дурацкие просьбы. — И что же ты можешь мне предложить? «Богатство для меня здесь бесполезно. Власть? Что толку повелевать камнями?» Он усмехнулся. «А как насчет твоего первенца?» Продолжая улыбаться, Костарес ручонкой указал на себя. Рис удивленно посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло что-то еще. Глубокая нежность. «Ему никаких детей!» предупредил меня Рис. У меня вспыхнули щеки. «Ни в коем случае», — ответила я. «Верховные правители забыли, что невежливо перешептываться в присутствии других», — хихикнул Косторес. «Тогда мне больше нечего тебе предложить», — ответила я, мельком взглянув на него. Я чувствовала, что любые его просьбы будут такими же издевательскими. «Принеси мне урбас, и я в твоем распоряжении. Даю слово». Косторес очаровательно улыбался, совсем как мальчишка-сорванец, выпрашивающий игрушку. Я молча вышла из камеры. «А где моя кость?» — спросил он вдогонку. Я не остановилась, но рис что-то бросил ему. «Вот тебе. От обеда осталось». Это была куриная косточка. Косторес даже зашипел от злости. Мы молча двинулись в обратный путь. И всё-таки нужно поискать способ добыть это зеркало. Но уже после встречи с верховными правителями вдруг Урбас и впрямь разрушит меня». «Как он выглядит?» — осторожно спросил посвязующий связующей «Я поняла, о ком он спрашивает. Я переплела наши пальцы. Сейчас покажу». Пока мы выбирались наверх, к свету, я показала то, о чём он спросил. В городской дом мы вернулись изрядно проголодавшимися. Голод перевешивал желание вымыться. Не дожидаясь, пока нам что-то приготовят, мы отправились прямо на кухню. Амрена с Нестой вопросительно посмотрели на нас, но мы лишь махнули им. Когда Рис плечом открыл тяжёлую кухонную дверь, у меня уже текли слёнки, однако увиденное заставило на время забыть про еду. У разделочного стола между Нуалой и Середвиной стояла Элайна. Руки всех трёх были густо покрыты мукой. На столе высилась гора из теста. Служанки тут же поклонились Ризо, а Элайна... В её карих глазах появился огонёк. Она нашла себе занятие, которое ей явно нравилось. «Госпожа сказала, что хочет есть», — принялась объяснять Нуала. «Мы отправились готовить для неё еду, но она заявила, что хочет научиться». Не знаю, чем это желание так потрясло Нуалу, но её руки, окружённые тенями, выделывали немыслимые жесты. Мука сыпалась с них, как снег. Словом, мы месим тесто для хлеба. Элайна смотрела на нас. Я испугалась, что она сейчас снова замкнётся, и улыбнулась как можно шире. «Хлеб очень кстати, а то мы зверски хотим есть». Ответом мне была её слабая улыбка и робкий кивок. Элайна захотела есть. Она чем-то занялась, чему-то училась. «Пока хлеб печется, мы как раз успеем вымыться», — бодро сказала я, хотя в животе громко урчала. «Не будем вам мешать». Я торопливо вытолкала Риза в коридор и плотно закрыла дверь кухни. Возле лестницы я остановилась, привалилась к стене и прижала руку к сердцу. Через мгновение ее накрыла ладонь Риза. «Я чувствовал то же самое, когда мы пришли в таверну на берегу Сидры, и я увидел тебя улыбающейся. Мой подбородок уперся ему в грудь. Элоне еще долго выбираться. Не только ей, всем нам». Рис погладил меня по спине, и я закрыла глаза, наслаждаясь теплом его сильной ладони. Так мы стояли, пока желудок вновь не напомнил о себе. «Поищем еду в другом месте», — предложила я. Риз пробормотал что-то невразумительное, явно не желая меня отпускать. Я подняла голову. Глаза Риза лукаво сверкали. «Я даже знаю, в каком...» — промурлыкал он. «Да?» — притворно спросила я, хотя по телу разлилась жаркая волна. Риз осторожно закусил мне мочку уха и перебросил нас прямо в спальню. Там на столе уже стояли две тарелки, полные еды. «Я перед тобой в долгу за вчерашнюю ночь, любовь моя», — сказал он. Рис признался, что не знает, начинать ли ему лакомство с меня или с еды, и попросил сделать выбор. Мне хватило мудрости выбрать правильно. На следующее утро, спустившись в столовую, я увидела там место. Она ждала, но явно не меня, поскольку по мне моя старшая сестрица едва скользнула взглядом. Я промолчала, не сказав ей, что Кассиен все еще находится в военных лагерях. Если сама не спросит. Я пришла сюда завтракать, а не глотать ее колкости. Особенно после вчерашних слов Амрины, что Неста почти овладела навыками, необходимыми для латания стены. Ей осталось лишь «выплеснуть свою силу», — тоже слова Амрины. Я не стала говорить, что мир пока не готов к этому выплеску. Я завтракала молча. Вчера же Амрена сообщила, что сама она близка к отысканию в книге дуновения заклинания, которое поможет Несте латать стену. Меня разбирало любопытство, каким образом Амрена это узнала, но спрашивать было не тактично, а то и опасно. Когда я встала из-за стола, место все же удостоило меня разговором. Ты через два дня направляешься на эту встречу? – спросила она. «Да», — ответила я, не зная, что ещё услышу от сестры. Взгляд Несты в который раз скользнул по окнам. Она продолжала ждать. Позавчера ты, не задумываясь, полетела сражаться. Почему? Потому что это было необходимо. Жители Адриаты очень нуждались в нашей помощи. В утреннем свете серо-голубые глаза Несты казались почти серебристыми. Больше она не произнесла ни слова. Выждав для приличия еще пару минут, я совершила переброс в Дом ветра, где меня ждал очередной урок с Азриэлем.